Глава 13. Агония. Можно было подумать, что два фантома, которые прицепились к крыльям леджета с обеих сторон, просто сопровождают серебристую птичку. Но прошла минута или две, как вдруг прямо перед острым носом леджета пронеслась пулемётная очередь, похожая на стаю стремительных огненных птиц. Дикабрас подпрыгнул за спиной гиры и завопил. Это что? Что этот прошив сделает? Притормозишь, чёрт тебя подери, где у тебя тут тормоз? Рефлекс водителя машины у Геры был развит намного сильнее, чем у рефлекс пилота. И ему тоже захотелось удариться по педали тормоза, чтобы самолёт, поднимая пыль с визгом и шуршанием, затормозил перед опасным препятствием. Но тормозной педалик, к счастью, под ногами не оказался, и Гера сначала схватился за штурвал, а потом за рычаги тяги. Так и не сообразив, что делать в это дурное мгновение, он крепко выругался. Послушай, придурок, я же тебе предупреждал. Чувствуя, что запахло жареным, Дикабрас кинулся к Гере и попытался надеть на его голову наушники. С первого раза у него ничего не вышло. Наушники упали под кресло. Дикабрас рухнул на колени и пополз за ними. Гера смотрел на его лохматую голову, утыканную волосами как иголками, и думал о том, что в более удобном случае двинуть Дикабраза под темичку просто придумать трудно. Но, как это часто бывает, острая необходимость мутузить этого убогого человека уже отпала. Он ещё пригодится Гере. Дикабраз может исполнить роль балласта, от которого в критическое мгновение надо будет избавиться. Полковник, закричал Гера в микрофон, когда Дикабраз всё-таки прилазил к его голове наушники. Полковник Чефинш: "Немедленно ответьте! У нас в ЧП какие-то два серых сокола стреляют по нам. Вы меня слышите?" Нигодейский полковник не отзывался. Он либо вообще ушёл со штатоты, на которой был Гера, либо не отвечал нарочно. Да игрался лось безрогий, крикнул Гера, перенося свой гнев на Декабраза. "Да ез здесь причём?" начал оправдываться Декабраз, но всякий случай прикрывая лицо руками. У Гиры родилась слабая надежда на то, что выстрел был первым и последним, и ему отводилась лишь превентивная роль. Но вдруг правый фантом выпустил по курсу лиджетан не менее длинную очередь. Дикабрас истошно закричал, кинулся к боковому окну и стал колотить в него кулаком, пытаясь привлечь внимание лётчика. Ты что творишь, морда безмозглая? орал он, тряся кулаками и брызгая слюной. «Да если я встречу тебя на земле, то хобот узлом завяжу!» «Чего они хотят?» — неизвестно у кого спрашивал Гера, шлепая ладонями по наушникам, будто это могло заставить их заговорить голосом полковника. Тут оба фантома выстрелили одновременно. Огненные струи пронеслись вперед и скрестились, словно шпаги, совсем близко от клюва Лиджета. Ты смотри, что делают эти миллиметристы, срывая голос крикнул Гера. Вот же говнюки. Готовься, лось безрогий, сейчас они по фюзеляжу влепят. Открой окно! потребовал Дика Брасс, воинственно размахивая пистолетом. Я им покажу класс стрельбы из пистолета. Я им сейчас все бензин Я им сейчас... я им сейчас все бензобаки про пробью. И он в самом деле попытался вытолкнуть наружу боковое окошко. Ты что, дур делаешь? едва не плача воскликнул Гера. Отпусти руки, крытина, ляг на пол, чтобы тебя никто не видел. Он принялся крутить настройки у радио, пытаясь связаться с аэропортом Пярка и запросить помощи. Как ни странно, Пярка тоже не отзывался. "К хананам", простонал Гера. "Никому мы не нужны. Всё из-за тебя, клоун ты немытый". Фантомы покачали крыльями. Чуть ушли вперёд и стали медленно забирать вправо, пересекая курс Геры. Спасаясь от неминуемого столкновения, Гера отключил автопилот и тоже взял правее. Как только берег Тринида достал удаляться, фантомы резко отстали и нацелили свои хищные клювы лиджету в хвост. Ах, унита залетающие! Громко выругался Дегабрас. Они нас нарочно от острова уводят, чтобы в открытом море завалить. Послушай, дружище, сделай что-нибудь, сделай, умоляю, ничего для тебя не пожалею». «Отцепись!» — крикнул Гера, потому как дикобраз стал хватать его за руки. «Ты же камикадзе, ты же, сволочь, должен смерть за благо принимать». «Кто, я?» — ошалял дикобраз и завыл пуще прежнего. «Бес попутал, прости и...» Прости. Да чтоб я хоть ещё раз себя за кабиказы выдал. Познакается задница. Рявкнул Гера, снова отталкивая Дикабраза от себя и потянул рычаги и тяги назад, убавляя скорость. Фантомы немедленно отреагировали и бабахнули ещё по разу. Гере показалось, что пули с каждым разом пролетают всё ближе и ближе от кабины. Смотри! завопил Дикабраз. Он стоял на коленях и тыкал пальцем в стекло. Они отходят от нас подальше. А ты как думал, с каким-то дьявольским злорадством крикнул Гера, чтобы осколки нашего самолёта в них не угодили. Дикобразно на коленях подполз к Гере и, прижав ладони к груди, взмолился. Ну, сделай хоть что-то, будь. Ты же умный, ты образованный. Что я должен теперь сделать? Когда и псигда, чтобы сдаёмся, пошевели и ки тебе крылиби или хвостом, лучше ушами своими пошевели тупица. Объявил всем, что у тебя два мешка с сибирской язвой. Хрен теперь ты прощение получишь. Они нас в открытом море завалить хотят, чтобы сразу на остров не допустить. Какая это сразу? Захныкал Дикабрас. Обычная мука, два пакета по 2 кг. Но они же об этом не знают. В этом мгновении прямо перед лобовым стеклом что-то ярко вспыхнуло, и лиджет подпрыгнул, будто наехал на кочку. "Началось!" крикнул Гера, вцепившись в штурвал, словно в рога бешеного быка. "Что это случилось? Что? Убери свои поганые руки от рычагов!" Не дожидаясь, когда фантомы точным выстрелом разворотят кабину, Гера ещё убавил тягу и направил лиджет на экстренное снижение. Истребители явно не ожидали от приговорённого самолёта такой наглости и и на некоторое время остались вверху. Пяркая Лидж Jet Sierra Delta 030, прошу сопровождения на аварийную посадку, кричал в микрофон Гера. Пярка, пярка. Да отвичь же ты, чёрт тебе подери. Эфир молчал. 4 4 4 кило обычные мухи. всклипывал декабрас. Я за свою жизнь даже таракана не убил, и за что спрашивается, пошутить нельзя. Фантомы тоже начали сбрасывать высоту. Подняв голову, герой увидел их тёмные животы с конторами бомбовых люков. Нет, от них не уйдёшь. Песенка спета. Поиграют в своё удовольствие, как кошка с мышкой, а потом «Впаяют ракету, и разлетится ли джет на мелкие кусочки?» Гера еще увеличил тангаж, насколько это можно было сделать, и взял круто влево. Это был опасный маневр, так как ли джет в какой-то момент оказался прямо под брюхом фантома. «Сейчас как грохнется мне на балду!» С ужасом подумал Гера и даже непроизвольно втянул голову в плечи, спасая ее от тяжелого удара. И как раз в это мгновение он услышал металлический ляск. Полагая, что фантом уже грохнулся на крышу лиджета, Гера машинально схватился руками за голову, и лишь тогда до него дошло, что он услышал звук дверного запора. "Идиот!" зарал Гера, опять хватаясь за штурвал. "Закрой немедленно дверь, вонючка, червяк, слизняк, вуш!" Он чувствовал движение холодного воздуха в кабине. Что задумал дикобраз? Неужели решил отстреливаться от фантомов своим кривым пистолетом, стреляющим горохом? Лиджет еще не вышел из крена, ему уже не хватало скорости, чтобы удерживаться в горизонтальном полете, но Гера не мог толкнуть вперед рычаги тяги при открытой двери. Ничего не оставалось, как выпустить закрылки. На восемь градусов. На сорок. Закрылки со звонким свистом медленно выдвигались из полости крыльев, будто самолёт, уподобляясь кошке, выпускал когти. Закрой дверь! Дикобраз не реагировал. Краем глаза Гера увидел, как мимо правого борта стремительно увеличивая скорость, пронёсся фантом. Из реактивного сопла вырывался малиновый форсажный конус. Уйдя в отрыв, истребитель вдруг взмыл вертикально вверх и сделал свечку. От таких воздушных пироэтов у Геры дух захватило. Что это за выкрутасы? Решили на прощание показать свои возможности? — Ты видел, ты видел! — крикнул за спиной Геры зекобраз. — Ты видел, как, как я его... Факью, козел! Звай наших! Гера на секунду обернулся и чуть не закричал от страха. Перед ним стояло белое чучело. Лицо, взлохмаченные волосы и наполовину оторванная борода дикобраза были густо засыпаны мукой. Посреди этой белой маски счастливо моргали два чёрных глаза. Ты что? Ты что там творишь, Санта-Клаус грёбаный? Да я решил им стёкла мукой припорошить. — возбужденно закричал Дикобрас. — А они, видимо, подумали, что я их сибирской язвой травлю, и как врубили форсаж. — Теперь нам точно кранты, — подумал Гера и посмотрел в левое окно. Один из истребителей уходил в сторону, чтобы дать по Лиджету прощальный залп. Надавив на штурвал, Гера снова заставил Лиджет нырнуть вниз и сделать левый вираж. Тут же рядом с правым бортом что-то ярко вспыхнуло, и раздался оглушительный хлопок. "Яркая, я Лиджет Sierra Delta 030", с отчаянием кричал Геров в микрофон. "Самолет подвергся нападению истребителей. Прошу сопровождения на экстремальную посадку". Никто его не слышал. Лиджет, стремительно теряя высоту, нёсся прямо на жёлтую полоску берега. И остров, похожий на огромную зелёную кочку, увеличивался в размерах. Гера рванул рычаг посадочного механизма, выпуская счастье. Гурбил посадочные огни, и это было лишь не осмысленным проявлением желания приземлиться. Он уже отчётливо видел барашки волн под собой и растущую прямо на глазах тень лиджета. Земля уже была так близка. Гера включил спойлеры, и самолёт стал резко гасить скорость. Всё было готово для посадки, но куда садиться? На узкий пляж, на скалы в джунгли? Гера посмотрел по сторонам, но крылатых чудовищ ни справа, ни слева не было. Тогда он задрал голову. В сумеречном вечернем небе висел маленький крестик. Он быстро увеличивался в размерах, но Гера лишь в последнее мгновение понял, что это значит. Фантом делал боевой заход. Он пикировал с огромной высоты прямо на Лиджет, подобно тому, как коршун пикирует на мышь. Понимая, что жить ему осталось несколько мгновений, Гера зажмурился и лёг грудью на штурвал. Лиджет послушно клюнув носом, тотчас коснулся колёсами океана. Это произошло в тот момент, когда Фантом дал ракетный залп. Чудовищное сопротивление воды мгновенно погасило скорость Лиджета, и только потому он опоздал на встречу с ракетой. Мощный взрыв поднял столб воды в том месте, куда навёл перекрестие прицела военный лётчик, и от ударной волны лобовое стекло Лиджета рассыпалось, будто тонкая льдинка. Откуда-то из салона донёсся истошный вопль декабраза. Соглушительный рёвом фантому вышел из пике и, сотрясая воздух, понёсся по большой дуге над береговой полосой. Второй истребитель с опозданием дал полиджета очередь из пулемёта и тоже заложил вираж. Ломая крылья, серебристая птичка несколько раз тяжело прыгнула по волнам, затем задрала нос, будто в агонии, и пыталась взлететь, и подобно дельфину рухнула хвостом вниз. Подняв тяжёлую волну, она наконец легла на брюхо и стала медленно погружаться в пучину.